глава 4. в комнате покойника едва теплилась единственная свечка как обычно не для освещения она испускала дым который большинство насекомых находило отпугивающим мешок с костями мертв уже долгое время но дело в том что локхеры вид которому он принадлежит после смерти не торопятся покидать свое тело когда бодрствуют Они прекрасно сами справляются с паразитами. Однако мой партнер имеет склонность к лене. Он чемпион по части откладывания на завтра. Понемногу он становится все более потрепанным. Его свечи неплохо действуют также и на людей. Пахнут они не намного ароматнее, чем северный конец идущего на юг Харька. Обычно я стараюсь держать дверь покойника закрытой. Но ко мне постоянно забегает... «Разносортная ребятня, а они никогда не оставляют ничего в том виде, в каком это нашли». Я вошел в кухню со словами «Его милость действительно почивает. Я перебрал все трюки, какие у меня есть в запасе. Ничего не действует». Дин выглядел озабоченным, а Синж словно замкнулась в себе. «Впрочем, ничего страшного. Просто он решил вздремнуть. Мы всегда как-то ухитрялись пережить его мертвые сезоны». Кажется, Дин не хотел, чтобы ему об этом напоминали. Я никогда и ничего не делаю так, как он хочет. «Итак, Дин», — продолжил я, — «говорят, в мою кухню просочилось племя бродячих котят». «Это не обычные котята, мистер Гаррит. Они принадлежат древнему пророчеству. Ну, современное пророчество гласит, что им предстоит отправиться в путешествие вниз по реке, в мешке, с парой битых кирпичей в качестве компаньонов по вояжу. «Что ты там бормочешь?» «Пенни не просто какая-нибудь уличная попрошайка. Она жрица!» Я налил себе чая, разглядывая корзину с котятами. С виду вполне обычная мелюзга, серые с полосками, но в них действительно было что-то странное. «Жрица! Превосходно!» «Для танфера в этом нет ничего удивительного!» Это самый захламленный богами город, какие только когда-либо существовали на свете. Она последняя из жриц Аллат, бежала сюда из Имбера. Ее мать убили фанатики, принадлежащие культу алафа И вот теперь они появились в Танфере, ищут котят. А должно быть дело просто в том, что кто-то подбил кого-то вложить крупные средства в заболоченные территории за рекой. Подобные аферы возникают у нас ежедневно. Люди мгновенно тупеют до слепоты. Стоит только сказать им, что в чем-то замешан Бог. Даже у Синджи был скептический вид. «Это просто котята, Дин», — произнесла она холодно. «Имбер, говоришь?» Я имел лишь самое отдаленное представление об этом небольшом городке. Он располагался от нас в нескольких днях езды вверх по реке. Там бывают проблемы из-за громовых ящеров. Считается, что это город увеселений, которым правит весьма распущенная богиня любви, мира и всего прочего. Имбер поставляет в танферозерно, фрукты, овец, крупный рогатый скот и древесину. А в последнее время также шкуры громовых ящеров. До сих пор никто не слышал, чтобы он экспортировал религиозных беженцев. Или фанатиков, если уж на то пошло. Одним из основных продуктов танфера, в свою очередь, являются низкого рода мошенники. Вот только я не мог в тот момент сообразить, как именно девчонка могла нагреть Дина с помощью корзинки котят. Впрочем, религиозный оборот дела наводил на размышления. «Внимательно слушаю», — произнес я. «Ты еще не рассказал, каким образом со всем этим связаны котята». «Они...» «Удача, Аллат!» Я пытался вытянуть из него чего-нибудь еще, но он замкнулся. Возможно, просто сам больше ничего не знал. «Похоже, придется привлечь к этому делу старшего брата. Весь фасад дома сотрясся от громового удара. Я зарычал, словно голодный злобный волк. Меня уже достали все эти люди, норовящие высадить мою дверь».